Глава двадцать Наследство. Фластра и Кластер подарили Кенни свиток. В нем была собрана вся информация клана Караки о солнечной пране. Около ста пятидесяти лет назад в деревне жил старейшина по имени Кальт Караки, генерал с солнечной праной. Именно он написал этот свиток для потомков, где собрал все, что знал о созидании. Разумеется, Кальт не писал в свитке о найденных им намерениях праны. Эту информацию он передал через искру праны, которая до сих пор хранится в сокровищнице клана в ожидании достойного наследника. Позже в клане Караки появилось несколько пранариев с золотой праной, среди которых лишь шестеро стали лейтенантами, а один — капитаном. Каждый из этих пронариев писал свои заметки в общем свитке, дополняя базу клана Караки. фластре пришлось очень постараться, чтобы уговорить отца подарить копию этого свитка Кенни. И лишь когда Кластер поддержал сестру, легко согласился. — Это очень дорогой подарок, — пробормотал Кенни, сворачивая свиток. Он уже попрощался с Фластера и Кластером, пообещав, что завтра придет к ним. На этот раз Фластера хотела сравнить, кто быстрее будет скользить по трассе Пронариев. Она уже обучилась скольжению и теперь пылала духом соперничества. — Ты заслужил его? — отозвалась Ира. — Ты ведь правда спас Кластера? Кенни покачал головой. Почему-то он не сомневался, что Марианелла смогла бы вмешаться в последнюю секунду. Завтра узнаем, какой окрас праны у Кластера Ира чуть повеселела. Кенни кивнул. В сражении со змеями кластер при Кенни использовал приемы. Уже нет смысла скрывать, что он стал пронарием. «Как думаешь, про искры правда написано?» — спросил Кенни. «Не знаю даже». Свиток во многом описывал то, что Кенни и так знал благодаря поглощенной искре и подарку Марианеллы. Но было и кое-что новое. Кенни догадался, что при созидании можно использовать вспомогательные материалы, как он это делал с камнем, когда заранее крошил его. Но Кенни не думал, что даже при создании сложных артефактов можно использовать метод песка. Например, Пронарий хочет создать металлический щит. Он находит подходящий металл, измельчает его до состояния песка и принимается за технику. Металлический песок растворяется в пране и облегчает создание артефакта. Получившийся щит будет таким, словно его создали из этого самого металла, который до этого пронарий измельчил. Но что самое необычное, доводить до песка можно не только металлы. В свитке говорилось, что Кальд Караки активно использовал прано червей. Он сушил их, измельчал и созидал. Это откровение сильно удивило Кенни и Иру, но это было не самым шокирующим. Ближе к концу свитка выделялись несколько строчек. Вот они. Мне стало известно, что пранарии могут использовать искры для создания своих артефактов. Предположительно, Третий Святой использовал искры праны могущественных мамонтов, для создания святых артефактов. И «Если информация про искры правдива, то это многое меняет», — задумчиво сказал Кенни. «Теперь у меня есть оправдание. Я могу искать искры праны, и вряд ли патриарха это удивит. Может, он специально оставил эту строчку, чтобы я хотел купить искру лафая, которую когда-то патриарх чуть не продал деду?» «Да, может». «Значит, он хочет заключить сделку с Крисом?» Кенни покачал головой. Он не знал, что ответить. Закрыв свиток, Кенни сел за тренировку созидания. Он высыпал перед собой серебристый порошок, который когда-то был куском доспеха стражника, приподнял над песком руки и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Ира наблюдала за братом. Она видела, как из источника отделилась прана и потекла через определенные каналы Нади и Падмы к сердцу. Для создания техник очень часто используются звезды от первой до седьмой. Некоторые чаще, другие реже. Это зависит от окраса праны и самой техники. Например, у пронариев с небесной праной при активации самой распространенной техники «выдох» Всегда открывается четвертая звезда, которая находится в области горла, в щитовидной железе. Также почти каждая техника созидания требует открытия третьей звезды, которая находится в сердце. После третьей звезды поток праны разделился на две части. Одна потекла к правой ладони, а вторая — к левой. У Кенни было открыто 99 падм, что очень много. Это одновременно и плюс — техника будет максимально близка к идеалу. И минус — процесс калибровки усложняется. Две струйки праны достигли ладоней и вышли из определенных падм, формируя серебристое облако. Подготовленный песок начал растворяться в пране, под ладонями Кенни появился наконечник стрелы, «Идеально ровный, без искривлений». «Получилось!» — пробормотал Кенни, вытирая пот со лба. «Поздравляю!» — Ира была искренне рада за брата. «Теперь будешь сохранять?» «Нет». Кенни взял наконечник стрелы и покрутил его, любуясь игрой света. «Я же не собираюсь становиться ремесленником. Буду создавать новую технику». «Что именно? Метательный нож?» «Да». Небольшой серебристый ножик, полностью металлический. «Может тогда сделать японский кунай?» не задумался над предложением сестры. «Не совсем то», — отказался он. «Листообразное лезвие и кольцо на эфесе не нужны. Сделаю тонкий и очень острый нож». «Таяш имел среднюю технику — взрывные метательные ножи», — вспомнила Ира. «Ты сможешь позже сделать такую же технику?» «Думаю, что да», — не очень уверенно кивнул Кенни. «Но начать нужно с малого. Кенни не хотел тратить недели и месяцы на сохранение техники. Этот процесс довольно утомителен и скучен. Нужно раз за разом повторять одну и ту же технику, пока процесс создания не будет доведен до рефлекса. Тогда техника появится в источнике, она сохранится». Кенни пока не представлял, как это будет выглядеть. Преимущество сохраненной техники огромны. Она активируется сама собой, по одной лишь мысли. Не нужно брать под контроль прану и аккуратно двигать ее по определенным каналам Нади и Падмам. Одна мысль — и прана сама на огромной скорости пронесется по нужному маршруту и превратится в технику. Сейчас Кенни потратил около десяти секунд на создание наконечника стрелы. Если бы эта техника была у него сохранена, у Кенни ушло бы меньше половины секунды. Я вернусь в мир духов. Скоро время встречи. А твои друзья не слишком часто в мир духов входят? Спросил Кенни, ощутив укол легкой зависти. Ему, чтобы хоть на несколько минут войти в мир духов, надо деда пилить несколько дней а два друга Иры входят туда каждый день. — Полик живет в области малых гор. Он сын довольно богатого торговца, — Ира хихикнула. — В гости нас с звал. Полик говорит, что у него позади дома растет целая плантация с травой духа, поэтому он может в любой момент использовать ее. — Везет ему, — проворчал Кенни. — А второй? — Титил очень закрытый, — с сожалением ответила Ира. — Он не хочет ничего говорить о себе. Но, думаю, он отпрыст какого-то клана. Есть у него замашки, необычные. — Ладно, иди в мир духов, а я останусь тут страдать, — продолжил ворчать Кенни. Он потянулся за свитком, на котором собирался нарисовать эскиз будущего метательного ножа. — Удач к тебе, страдалец! И ушла, Кенни остался один и с головой ушел в работу над будущей техникой. Весь следующий день он провел с фластрой и кластером, где они всячески соревновались, сперва скользили на перегонки это один из самых популярных видов спорта в триграмме. Затем несколько часов подряд бились в игре червя, где Кенни легко победил и фластру, и кластера. Напоследок они сразились в игре алого столпа, и Кенни пошел домой, чтобы продолжить работать над будущей техникой. Так продолжалось несколько дней. Кенни отложил спарринги с Хиши и сосредоточился на других делах, ожидая возвращения деда. Иногда он болтал с Джероном, этот капитан всегда казался ему необычным. Но Кенни не мог понять, почему. Он пытался через разговоры узнать о нем побольше, но Джерон вяло отбивался, часто витая в облаках. Попытки заговорить с Марианеллой ни к чему не привели. Великий генерал не особо горело желанием отвечать на вопросы Кенни. Наконец, после недельного похода, Крис вернулся. Кенни в это время ужинал сочным мясом малого кабана, весьма злобного пранозверя. Дверь открылась, сквозь щель проскользнул зимний туман, злорадно ищущий жертв. Впрочем, туман недолго радовался, он довольно быстро исчез, уничтоженный домашним теплом. «Ага, маленький Кенни!» Крис закрыл дверь и уверенно зашагал к обеденному столу. «Твой дед пришел!» «Ура!» — вяло отозвался Кенни. «Как успехи у тебя!» Слуги быстро принесли новые тарелки. Крис сел за стол, скинул на пол тяжеленный рюкзак размером с Кенни и принялся жадно есть. «Как же я голоден!» — зарычал он. Кенни, глядя на деда, подрастерял аппетит. Крис ел, как голодный зверь, руками, не беспокоясь о том, что его лицо и руки измазались в жире. Остал пятицветную лягушку. Крис вытер салфеткой рот. И трехцветный гриб, учитывая лепестки радужной розы и камень шести цветов, у меня четыре ингредиента из тринадцати. Вместо месяца рука будет отрастать две с половиной недели. Она будет не такой слабой, и боль будет не такая сильная. Думаю, больше достать я не смогу». Крис чуть задумался и решительно кивнул. «Завтра я использую радужного червя». «У тебя отрастет вторая рука», — Кенни скосил глаза на одинокое плечо деда. «Даже не верится как-то? Непривычно будет?» «Привыкнешь», — отмахнулся Крис. «Как у тебя дела? Что с рукой? Хищ сломала». Кенни кратко рассказал о том, что происходило последнюю неделю. В конце он спросил. Фластра мне подарила свиток, и знаешь, что я в нем нашел?» «Оказывается, самые могущественные артефакты делаются из искр праны. Ты знал об этом?» «Впервые слышу», — Крис явно удивился. «Если получится достать искру лейтенанта, которую хотел продать патриарх, будет очень хорошо», — намекнул Кенни. — Не рановато тебе, — хмыкнул Крис. — Ты сперва артефакт низкого качества создай, потом уже будем думать. — Справедливо, — проворчал Кенни. — Кстати, ты знал, что в мире духов можно достать призрачные искры? — Ты наконец нашел штаб! — Крис приподнял брови. я Не-а, фластра рассказала. Кенни все время врал Крису, что блуждает где-то в тумане и не может найти штаб. Он боялся, что Крис захочет найти его в мире духов. Но как он это сделает, если Кенни застрял явно в запретной зоне, которую даже на картах не отмечают? — Да, призрачные искры. Крис заторможенно кивнул. — Я для тебя подготовил несколько. Когда станешь лейтенантом, подарю. — Подаришь? У Кенни челюсть чуть не отвисла. — Призрачные искры! «Конечно!» — Крис насмешливо взглянул на внука. «Твои родители оставили тебе немалое наследство. Когда я впервые прибыл в эту деревню, у меня с собой было два объемных артефакта, и оба были набиты сокровищами — артефакты, камни праны, различные продукты и лекарства». Но мне пришлось отдать все воронам, чтобы они согласились передать своего единственного звездного червя. «Два объемных артефакта?» — ошеломленно пробормотал Кенни. Он видел такой только один раз, у Марионеллы, когда та приходила в гости. В подобных артефактах можно хранить вещи, но у деда их было два. «В реальном мире меня обобрали, но вот в мире духов нет». Война сильно истощила клан Рокка, но даже полумертвый медведь сильнее муравья. Как только ты найдешь штаб, я свяжусь с тобой и через призрачного курьера передам оружие, призрачные камни и другие полезные вещички, они помогут тебе на начальном этапе. Офигеть! Кенни покачал головой. Я, оказывается, богат? А-а-а! Крис начал жадно пить холодную воду. Со стуком, поставив чашку на стол, он добавил. — У тебя имущество в мире духов есть, в башне духов, от родителей досталось. — Имущество в мире духов? Кенни в очередной раз удивился. — Да, но его ты позже получишь. — Я хочу в мир духов! Кенни воинственно сжал кулаки. — Дай мне той травы, сегодня хочу войти! — У меня вроде не осталось, — Крис поморщился. — А с собой ты не взял? — разочарованно спросил Кенни. — Взял, разумеется. В походе всегда должна быть возможность войти в мир духов. Вдруг застрянешь где-то и не сможешь выйти. Придется на помощь звать. — Тогда дай! — Кенни требовательно протянул ладонь. «Ладно — Ладно, — проворчал Крис. — Завтра придется скупить еще. — А где ты покупаешь? — Кенни навострил уши. «Неважно. Отрезал дед. Спустя полчаса Кенни закрыл дверь в свою комнату. Он достал из тайника второго радужного червя и положил его на тумбу. Там же оставил записку для деда, чтобы тот сразу скормил ему червя, если вдруг что-то пойдет не так. «Готово?» — сильно волнуюсь спросил Кенни. Он собирался впервые попробовать войти в мир духов, не используя никакую траву, только собственную прану. Если у него получится, он перестанет зависеть от внешних средств и сможет входить в мир духов по своему желанию. — Да, — нервно ответила Ира. — Тогда начнем?